Бум! Глухо стукнулся об пол. доехал до окна. Ноги, обвязанные тросом, задрались кверху. Маленькая остановка, немножко подбавить газу. Опа! Ноги уже над подоконником, шторы раздвинулись. Хлоп! Стукнуло уже посильнее, эта туша шмякнулась по ту сторону окна. Теперь нужно еще гаску, потому что могли услышать. Труп уже без одеяла, оно осталось на полуспальне. Шустро проехал через двор, ногами кверху взлетел на стену и опять хлоп!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 Страница 287. «Три дня отсидел, вдруг выпускают. Оказывается, врага моего Бог покарал самым недвусмысленным образом. Этот эпизод стоит рассказать не из-за фокуса с упавшим распятием, подумаешь, бином Ньютона, а из-за девочки Поли, которая сказала «здорово, правда? Как в кино». Олег подкатился к ней в первый же день, как папу арестовали. Врасплох этот кризис гения не застал — Он был готов к такому повороту дела, знал, как будет действовать, даже информацию собрал заранее. Например, установил, что проникнуть в дом Сипунова будет проще всего через Полину Закускину. Итак, сентябрь 1998. Олегу сивухи 21 год. Выглядит максимум на 13. Отец в матросской тишине... И дурно от одной мысли, что ему, такому элегантному, привыкшему к хорошей кухне, сигарам и 40-летнему виски приходится сидеть в камере со всякими подонками, слушать их идиотский треп, пользоваться общим унитазом. Главное — быстрота. Место расположения и характер опухоли известны, она называется Сипунов, остается прооперировать. Как водится в таких случаях без уголовщины, чтобы не подставить папу, К даче Сипунова, ведомственный поселок в Барвихе, высокий забор, КПП, Олег подкатил на квадроцикле. На голове лакированный шлем, кожаные перчатки без пальцев, гоночные очки в полфизиономии. В общем, супер-прикид рублевского тинейджера. Объект как раз должен был возвращаться из школы. Пяти минут не прошло, к остановке подъехал автобус. Сошла конопатая девочка-переросток в дешевом джинсовом костюме. Довольно страшненькая, сутулица. А походка как у Кочегара. Это папа так говорил. Сам Олег Кочегаров в жизни не видовал. Короче, то, что надо. Он дал девчонке себя заметить, потом подрулил, стал знакомиться. Она сначала аж не поверила своему счастью. Еще бы, такой принц-королевич. Через часок, погоняв с ней туда-сюда по проселку, Олег знал про поле все. Дочь заместителя министра, у них свой самолет и четыре машины Мерседес, а на автобусе она приехала, чтобы поприкалываться поспорила с подругой, слабо проехать без билета или нет. На самом деле Полина Сергеевна Закускина, 1986 года рождения, ученица 6 класса Коньковской средней школы, являлась дочерью С.В. Закускина, садовника на даче у Сипунова. Согласно полученной информации, после уроков и по выходным подрабатывала в доме младшей горничной. Про себя Олег рассказал, что он сын продюсера СНТВ, живет на Николиной горе, а учится в первой гимназии На класс старше, чем Поле. Это чтобы про школьные задания не разговаривать. Уговорить девчонку, чтобы показала «папин» в кавычках дом, было нетрудно. Олег знал, что в это время хозяев там нет. Через проходную она провела его без проблем. Сказала дежурному, дядя Леша, это ко мне. И все дела. Водила его по дому, хвасталась. Это мы в Куршавеле купили. Это раковина с острова Маврики. А это папе сам Борис Николаевич подарил. Еще в Екатеринбурге. Олег одобрял. Сам пока присматривался. То, что он искал, обнаружилось в домашней часовне. Сначала Поля рассказала про замечательное распятие из уральских камней, потом показала на место для молитвы.